Глава 22. Закон Гудхарта. В апреле 2020-го Великобритания, которая не слишком успешно боролась с ковидом, отчаянно стремилась внедрить систему тестирования. Трудно сказать, почему у одних стран все получалось, а у других нет. Возможно, в будущем мы доберемся до истины, но одно было заметно. Многие государства, сумевшие на начальном этапе ограничить распространение инфекции, обладали эффективными системами тестирования. Великобритания в этом вопросе долгое время отставала. Поэтому в начале апреля министр здравоохранения Мэтью Хэнкок объявил, что к концу месяца в стране будет делаться 100 тысяч тестов ежедневно. На тот момент их проводилось примерно 10 тысяч. И тогда все закрутилось странным образом. Политические журналисты, привыкшие, что при голосовании в парламенте или на выборах пересечение магического порога между недостаточно и достаточно играет важную роль, начали внимательно следить за цифрами. К 20 апреля до заветного показателя было весьма далеко. Но 1 мая, как по мановению волшебной палочки, Хенкок в прямом селе эфире объявил: тут у нас идет барабанная дробь, что Вчера, в последний день апреля, было проведено 122 347 тестов. «Я знаю, это дерзкая цель», — добавил он, «но мы нуждались в дерзкой цели, поскольку тестирование чрезвычайно важно для того, чтобы Британия снова прочно встала на ноги». «Все хорошо, что хорошо кончается, так? Ну, не совсем». Оказалось, что за лихватское число 122347 скрывает ворох проблем. Во-первых, изначально ставилась цель проводить 100 тысяч тестов в день, но к концу апреля министры говорили о возможности их проводить, а Хенко рассылал электронные письма своим консервативным сторонникам, уговаривая их записаться на тестирование. Это уже само по себе было плохо. Но что еще хуже? Число 122 включало почти 40 тысяч тестов, разосланных по почте и совсем не обязательно использованных. Позже оказалось, как было безжалостно подтверждено документами в программе более-менее канала BBC Radio 4, что в заявленное правительством число включались и тесты на антитела, которые определяют, переболел ли человек ковидом. Это тоже важные тесты. Но они отличаются от ПЦР-тестов, выявляющих, болен ли человек сейчас и нуждается ли в изоляции. Сюда же включали и людей, которым сделали несколько тестов в один и тот же день, потому что первый тест не получился. Так что реальное число оказалось намного ниже 100 тысяч, и еще много майских дней оставалось на том же уровне. В итоге британскому правительству его собственный статистический контрольный орган дважды сделал выговор за манипуляцией с количеством выполненных тестов. Что же пошло не так? Как может такое простое число, количество проведенных тестов, вызвать такую путаницу и неразбериху? В экономике есть старая поговорка – закон Гудхарта, названный в честь бывшего экономического советника Банка Англии Чарльза Гудхарта. Как только экономический показатель становится целевой функцией, он перестает работать. Формулировка может показаться абстрактной, но сам закон имеет серьезные последствия, и, разобравшись в нем, вы станете замечать примеры его действия повсюду. Он означает, что какие бы параметры не применялись для оценки деятельности в той или иной сфере, всегда найдется способ уйти из-под контроля. Классический пример — образование. Представим, что некоторые ученики из некоторых школ достигают в жизни больших успехов, чем ученики других школ. Они чаще поступают в университеты, чаще находят работу и вообще процветают и становятся высокообразованными гражданами. Вы присматриваетесь и замечаете, что ученики процветающих школ получают более высокий процент оценок от A до C на экзамене на получение общего сертификата о среднем образовании или еще каком-нибудь чем остальные. Прекрасно, думаете вы, вот показатель, по которому можно оценивать работу школ. Вы начинаете ранжировать их по проценту учеников, которые получают эти более высокие оценки. Школы с более высоким процентом будут награждаться, к школам с более низким процентом будут применяться специальные меры — увольнение директоров или другие наказания. Вскоре вы видите, что школы массово повысили долю оценок от A до C. И это хорошо. Но еще вы замечаете, что выпускники этих школ, несмотря на свои блестящие аттестаты, не кажутся такими высокообразованными гражданами, какими вы надеялись их увидеть. Нетрудно догадаться, что произошло. Директора и органы управления образованием надавили на учителей, требуя увеличения процента высоких оценок. Несомненно, большинство педагогов искренне пытались подтягивать отстающих, но поняли, что невыполнение целевых показателей плохо скажется на их карьерном росте. Тогда некоторые учителя постарались найти самый быстрый и простой способ достижения необходимых значений. А самый быстрый и простой способ — это не всесторонне развивать учеников в духе Аристотеля, обеспечивая здоровый дух в здоровом теле, поощряя любознательность и опираясь на сильные стороны каждого. Самый быстрый и простой способ – дать ученикам сотни примеров из экзаменов прошлых лет и объяснить, к чему готовятся. Самый быстрый и простой способ – обмануть систему. Это гипотетический пример, но что-то похожее произошло и в реальной жизни. Как отмечала исследовательница в сфере образования Дейзи Христодулу в 2013 году, когда в Великобритании количество оценок от A до C стало целевым показателем, учителя стали хитрить, уделяя особое внимание ученикам с оценками между C и D, ведь именно с их помощью можно было сильнее всего повысить показатели. Подобные примеры есть и в области здравоохранения. В Орегоне рейтинги медучреждений учитывают, среди прочего, внутрибольничную смертность, то есть процент умерших среди госпитализированных. Но в 2017-м врачи пожаловались, что больничная администрация отказывается принимать некоторых тяжелобольных из опасения, что они умрут и тем самым испортят статистику. В 2006-м американская система медицинского страхования Medicare начала проводить программу снижения повторной госпитализации, подсчитывая, сколько больных с сердечной недостаточностью были снова госпитализированы в течение 30 дней после выписки. Проведенное в 2018 году исследование показало, что на самом деле эта программа привела к повышению смертности, поскольку больницы, по-видимому, откладывали госпитализацию на 31 день, стараясь не испортить свою статистику. Мы уже обсуждали другой пример – принцип научной карьеры – публикация или смерть, когда ценность ученого определяется числом опубликованных им статей, и связанная с ним практика когда вероятность публикации существенно ниже, если в ней не достигнута статистическая значимость и не получен положительный результат. Это приводит к тому, что ученые изо всех сил стараются опубликовать свои статьи, даже если это бесполезный хлам, и манипулируют статистикой для получения π меньше 0,05, а если результат оказался нулевым, то просто не спешат обнародовать рабочие материалы. Одна работа выявила, что ученые часто фальсифицируют показатели, такие как количество опубликованных статей или цитирование статьи, что делает эти показатели все худшими индикаторами качества исследований. Бизнес сталкивается с той же проблемой. Том, один из авторов этой книги, в частности знает: медиакомпании, которые измеряют вовлеченность пользователей числом просмотров страниц или количеством уникальных посетителей, часто создают контент, максимально увеличивающий эти показатели даже в ущерб качеству. Помнится, один издатель настаивал на том, чтобы ссылка с основной страницы вела на еще одну основную страницу. Так, каждый, кто хочет прочесть саму историю, должен был нажать на ссылку дважды, и таким образом дважды учитывался в статистике просмотра страницы. Вероятно, и в вашей сфере найдутся похожие примеры. Беда в том, что эти числа всего лишь симулякры того, что нас реально интересует. В случае с образованием мы хотим, чтобы школы выпускали высокообразованных граждан, готовых ко взрослой жизни. Сами по себе экзамены GCSE не должны волновать нас вовсе, несмотря даже на то, что оценки влияют на доступ к следующим ступеням образования. Это просто усиливает эффект Гудхарта. Нам не важно, сколько пациентов заново госпитализированы в течение 30 дней после выписки. Это число интересует нас только в той степени, в которой оно характеризует качество полученной ими медицинской помощи. И нам не принципиально, сколько статей публикуют ученые или как часто они цитируются. Эти числа всего лишь показатели качества их научной деятельности. Мы не ратуем за отказ от измерений. Они необходимы для оценки качества процессов. Правительство при многомиллионном-то населении страны не может оценивать каждую школу и каждую больницу по отдельности. Тоже относится и к крупным компаниям. Внутри них измерения тоже оправданы. Например, автодилер может примировать тех сотрудников, кто продает больше машин, стимулируя их работать еще усерднее и тем самым повысить общую производительность. Измерение необходимо но у них есть и оборотная сторона. если продавцы автосалона не объединят усилия а начнут конкурировать между собой за покупателей общий объем продаж может уменьшиться если руководство утратит бдительность то упустит из виду что показатели это не то что вас реально волнует а просто индикатор чего то часто сложного многогранного и трудноопределимого но тем не менее реального того качества, которое вам действительно важно. И журналисты тоже могут об этом забыть. Тогда мы получаем пресс-релизы о числе произведенных средств индивидуальной защиты без комментариев, идет ли речь о многоразовой маске-респираторе или об одной резиновой перчатке. В некоторой степени закон Гудхарта можно обойти. Если часто менять показатели или применять сразу несколько, его влияние уменьшается. Но никакие измерения не охватывают реальность полностью. Она всегда гораздо сложнее. Поиск идеальной статистической характеристики, отметил в Твиттере писатель Уилл Курт, сродни стремлению поместить на обложку книги такой крутой отзыв, что читать саму книгу уже не понадобится. Довольно очевидно, что с целевым значением в 100 тысяч тестов на коронавирус произошло следующее. Это не ретроспективная оценка. Том еще до победной реляции Хенкака написал, что такая цель — питательная среда для закона Гудхарта. Идея, несомненно благородная, заключалась в том, чтобы поставить цель, которая, как премия за продажу автомобилей, увеличила бы число тестов. Но потом стало очень важно достичь именно ее, так что она внезапно с реального тестирования переориентировалась на возможность сделать тест, включив в себя тесты, отправленные по почте, и тесты на антитела. На самом деле не нужно проводить именно 100 тысяч тестов ежедневно. Нам важно, чтобы каждый, кому требуется тестирование, мог его пройти, и чтобы система оперативно информировала заболевших о положительном результате и необходимости самоизолироваться. Была ли реакция Великобритании на COVID, включая тестирование, адекватной? и кого винить, если не особенно, тема неизбежных публичных дискуссий на ближайшие годы. Но думать, что имеет значение, было ли проведено 30 апреля 2020 года 99999 или 100001 тест, просто смешно. Читая или сообщая о целевых значениях, показателях и статистике, всегда помните. Это лишь индикаторы того, что нас реально интересует. Заключение и руководство по статистике Один из нас, Том, работает журналистом уже удручающе долго и сменил за это время вереницу изданий. В каждом из них был собственный редакционный стиль. Это позволяет поддерживать единообразие. Например, в «Дейли Телеграф», где Том начинал, принято писать 59% словами, а не цифрами. На этом же настоял издатель этой книги. При первом упоминании о человеке там указывают его полное имя – Джон Смит. А далее называют его «Господин Смит», а не просто Смит. Говоря о текущей пандемии, используют covid 19 большой буквы, а не covid 19 капслоком а для Космического агентства аббревиатура НАСА с большой буквы, а не НАСА капслоком В газете «Телеграф» свой стайл-гайд. Один из ее старых обозревателей, Саймон Хефер, сделал из него полноценную книгу. В ней описаны правила обозначения людей и мест. В «Телеграф» очень трепетно относятся к именам и титулам аристократов, военных и представителей духовенства. Старшие сыновья герцогов, маркизов и графов в качестве титула учтивости используют второй титул отца, если таковой имеется. Сын герцога Бетфорда называется маркизом Тэвистоком. Старший сын лорда Тэвистока, если он у него есть, может использовать третий титул герцога, поэтому он является лордом Хауландом. У Басфит еще одного издания, где Том проработал несколько лет, тоже есть руководство по стилю. В нем гораздо меньше внимания уделено различиям между мантиньорами и баронетами, зато упор сделан на постановку дефисов и пробелов. В каждом издании свои правила, ориентированные в первую очередь на то, что важно для его читателей. Запомнилось, как редактор Sunday Sport, особо игривого британского таблоида, разослал всем сотрудникам возмущенную жалобу на заголовок «Man loses bollocks, but dogs save his balance». Мужчина теряет яйца, но доктора спасают ему головку. «Когда я увидел эту страницу, мне просто стало дурно», — писал он. «В этом заголовке целых две грубые ошибки, которые должны бросаться в глаза каждому сотруднику редакции. Боллокс, не надо цензурировать даже в заголовках. И какого черта в Белланд вставили дефис? И дальше он приводил список цензурируемых слов, которые сотрудникам следовало распечатать и держать перед глазами. Shit – дерьмо. Полностью и в основном тексте, и в заголовках. Венг мастурбация. В тексте полностью цензурировано в заголовках. Даже в более мелких изданиях, которые не составляют собственных руководств, Все равно есть внутренние правила. Например, многие американские медиа следуют справочнику Associated Press. Все это очень важно. Четкое соблюдение внутренних правил помогает обеспечить единообразие и ясность публикаций, придает изданию более профессиональный вид. Как можно верить тому, кто в одном абзаце пишет «bell а в другом «bell and» через дефис? Примечательно, однако, что в подобных стайл-гайдах редко указывается, как использовать числа. Там говорится, как их писать. В газетах числа от 1 до 9, в книгах до 99. Обычно записываются словами, а большие числа цифрами. Потом 1 миллион, 10 миллионов. Но не говорится о необходимости интерпретировать их аккуратно и ответственно чтобы числа сообщали верную и точную информацию. Эту книгу можно рассматривать как справочник, своего рода пособие Associated Press по правильному обращению со статистикой. Мы надеемся, что СМИ начнут следовать ему, или, что тоже хорошо, увидят необходимость в таком руководстве и напишут собственное. Так что это не просто книга, а первый шаг к компании за статистическую грамотность и ответственность в медиа. Если вы журналист, мы будем очень рады, если вы возьмете нашу книгу на вооружение. А если не журналист, то мы будем рады, если вы подскажете СМИ следовать этому или аналогичному руководству. Кроме того, приведенные здесь советы будут полезны как напоминание, что нужно отслеживать, читая какие-либо сообщения, даже если вы не работаете в медиа. Мы считаем, что это обязательно. Дело не в том, что никаким новостям нельзя верить. Большинство журналистов — честные люди и хотят рассказывать правдивые истории. Но они, как показывает опыт Тома, в значительной мере люди слов, а не цифр. Бывают научные журналисты, но они специализируются в узкой области. Большинство журналистов — гуманитарии, а не выпускники технических или, естественно, научных факультетов, По крайней мере, судя по крохам информации, которые нам удалось найти, это не упрек. Том и сам в университете специализировался на философии. К тому же не надо иметь научную степень по физике, чтобы овладеть базовыми знаниями в сфере цифр, которые необходимы в журналистике. Просто многие журналисты, как и их читатели, не задумываются о том, как следует преподносить числовые данные. Вряд ли из одной небольшой книги можно узнать, как полностью избежать искажения статистических данных. При этом многие рассмотренные нами проблемы очень глубоки и системны. Например, задача обойти закон Гудхарта «Опасность превращения показателей в целевые функции» остро стоит на всех уровнях управления как государством, так и компаниями. Нелегко справиться со стремлением науки, а тем более медиа, Удивить мир открытиями. Заметить ошибку коллайдера или парадокс Симпсона трудно даже ученым, так что нельзя винить журналистов, которые их не видят. Но многие из рассмотренных книги ошибок понять легко. Если вы о них не думали, вам не приходило в голову их избегать. Но после того, как на них указали, почти каждый увидит, в чем проблема. Итак, без лишних слов, вот наши самые важные предложения наше руководство по статистике для ответственных за числа журналистов. Первое. Помещайте числа в контекст. Спросите себя, это большое число? То, что Великобритания сливает ежегодно 6 миллионов тонн сточных вод в Северное море, звучит весьма тревожно, но много ли это? Чему равен знаменатель? Какие числа вам нужны, чтобы понять, больше это или меньше, чем вы ожидали? В данном случае, вероятно, важно знать, что в Северном море 54 триллиона тонн воды. Второе. Давайте абсолютное значение риска, а не относительное. Если вы скажете, что поедание подгоревших тостов повышает вероятность возникновения грыжи на 50%, это меня встревожит. Но пока вы не сообщите, насколько часто она вообще встречается, В вашем утверждении не будет особого смысла. Дайте читателю абсолютные значения. Лучше всего это сделать, назвав ожидаемое число пострадавших. Например, из 10 тысяч человек у двоих в течение жизни вылезет грыжа. Среди тех, кто регулярно ест подгоревшие тосты, этот показатель повысится с двух до трех. И осторожнее говорите о том, как быстро что-то растет. Например, политическая партия легко может оказаться самой быстрорастущей, если число ее участников удвоилось с одного человека до двух. Третье. Проверяйте, насколько результаты исследования, о котором вы рассказываете, согласуются с результатами других исследований в этой области. Не все научные статьи равноправны от рождения. Когда Европейская организация по ядерным исследованиям нашла Бозон Хиггса, или лазерно-интерферметрическая гравитационно-волновая обсерватория открыла гравитационные волны, эти открытия представляли самостоятельный интерес. Но если вы докладываете о новом исследовании, доказывающем пользу красного вина для здоровья, важно рассматривать его в контексте других научных работ и понимать, что оно лишь часть общей картины. При этом стоит позвонить специалисту в той же области который не проводил это исследование, и послушать, что он скажет о сложившейся в этой сфере ситуации. Четвертое. Сообщайте о размере выборки исследования и будьте осторожны с небольшими выборками. Испытание вакцины на 10 тысячах участников вероятно устойчиво к статистическому шуму и случайным ошибкам. Совсем другая ситуация с психологическим исследованием в ходе которого 15 студентов спросили, заставляет ли их мытье рук чувствовать себя менее виноватыми. Это не значит, что небольшие исследования всегда плохи, но вероятность получения ложных результатов в них больше, поэтому сообщайте о них с осторожностью. Мы несколько фривольно считаем, что если участников исследования меньше ста, то это должно вас насторожить. Некоторые небольшие исследования бывают очень надежными, Железного правила тут нет. Но при прочих равных, чем больше испытуемых, тем лучше. В то же время у обзоров и опросов может не быть несмещенных выборок. Будьте бдительны. Пятое. Помните о характерных для научной деятельности проблемах, таких как ПИ-подгонка и публикационный сдвиг. Нельзя ожидать, что журналисты будут специалистами во всех областях И трудно корить их за то, что они не замечают проблем, которых не замечают сами ученые. Но есть некоторые признаки опасности. Например, если исследование не является заявленным или хотя бы предварительно зарегистрированным, то ученые могли, уже собрав данные, пойти на попятную, чтобы найти что-то пригодное для публикации. Или же могут существовать сотни других исследований, результаты которых не обнародованы. А если результат удивителен, например, его трудно было ожидать, зная итоги ранее проведенных в этой области исследований, то он может оказаться неверным. Наука иногда удивляет, но чаще нет. Шестое. Не выдавайте в качестве прогноза единичное число. Указывайте доверительный интервал и обосновывайте его. Если вы сообщаете, что согласно модели управления бюджетной ответственности экономика в следующем году вырастет на 2,4%, это звучит четко и наукообразно. Но если вы при этом не скажете, что их 95-процентный доверительный интервал от минус 1,1 до 5,9%, то создадите ложное впечатление точности. Будущее неопределенно. Хоть нам порой хотелось бы иного, объясните, как составляется прогноз и почему он не точен. Седьмое. Не спешите объявлять о наличии причиной связи или подразумевать ее наличие. Во многих исследованиях обнаруживается корреляция между двумя явлениями: например, между потреблением газированных напитков и проявлением жестокости или между вейпингом и курением травки. Однако наличие корреляции еще не означает, что одно явление влечет за собой другое. Возможно, происходит что-то иное. Если исследования не относятся к рандомизированным экспериментам, причинно-следственную связь доказать очень сложно. Остерегайтесь говорить «видеоигры вызывают жестокость» или «Ютуб провоцирует экстремизм», если исследование этого не показывает. Восьмое. Избегайте выборочного представления фактов и не забывайте о случайных колебаниях. Если вы заметите, что за период с 2010 по 2018 год что-то выросло на 50%, проверьте, был бы подъем столь же внушительным, если бы вы начали строить график с 2008 или 2006 года. Иногда числа слегка колеблются, И если выбрать за начало отчета точку, в которой значение было крайне низким, можно выдать случайное колебание за удивительное явление. Это в особенности касается относительно редких событий, таких как убийство и самоубийство. Девятое. Осторожнее с рейтингами. Спустилась ли Великобритания с пятого на седьмое место в рейтинге экономик мира? Занимает ли данный университет 48-е место в мире? Что это значит? В зависимости от выбранных за основу чисел, это может значить очень много или ничего. Предположим, Дания занимает первое место в мире по числу общественных дефибрилляторов – 1000 на миллион человек, а Великобритания – со своими 968. Разница невелика? особенно если сравнивать со странами, в которых вообще нет дефибрилляторов. Означает ли в данном случае 17 место, что органы здравоохранения Великобритании бессердечно пренебрегают необходимостью обеспечить население средствами первой помощи? Вероятно, нет. Говоря о рейтингах, всегда объясняйте, на каких числах они основаны и как распределяются места. Десятое. Всегда давайте ссылки на источники. Это ключевой момент. Давайте ссылки или указывайте в сносках, откуда вы взяли числа. Исходный источник, научное исследование, страница журнала или страница doi.org, бюллетень Национальной статистической службы Великобритании, опрос ЮГАФ. Если вы этого не делаете, то очень усложняете читателям самостоятельную проверку данных. Одиннадцатое. Если вы ошиблись, признайте это. Крайне важно. Если вы сделали ошибку и вам на нее указали, не расстраивайтесь. Такое случается постоянно. Просто скажите спасибо, исправьте ошибку и двигайтесь дальше. Если вы ученый, вы тоже можете помочь. Как и от СМИ, от вас нельзя ожидать, что вы в одиночку преодолеете все структурные проблемы в науке, публикационный сдвиг и погоню за новизной. Хотя, если вы проводите только заявленные или предварительно зарегистрированные исследования, то вы молодец. Но вы можете следить, чтобы все пресс-релизы о ваших исследованиях описывали их точно. Если ваше исследование чего-то не показало, важно прямо об этом сказать. Например, если вы обнаружили, что любители кроссвордов с меньшей вероятностью заболевают Альцгеймером, но не обнаружили причинно следственной связи, то в пресс-релизе стоит указать, это не означает, что разгадывание кроссвордов предохраняет от Альцгеймера. Радует, что проведенное в 2019 году исследование группы ученых Кардивского университета показало, Такого рода предупреждения снижают уровень дезинформации в описаниях исследований, опубликованных в СМИ, хотя и не сокращают количество публикаций. Журналисты с той же вероятностью пишут об исследованиях, но реже склонны искажать их результаты. Конечно, большинство наших читателей, мы надеемся, не журналисты и не ученые простые крестьяне с мозолистыми руками, возделывающие поля или что там делают обычные люди. И мы бы хотели, чтобы вас это тоже обеспокоило. Попытка внести эти изменения сродни попытке изменить избирательную систему. Для перехода к новой системе голосования, например, от системы относительного большинства, которая применяется в британском парламенте, к системе пропорционального представительства, той или иной форме, используемой во многих других европейских странах. Нужно сначала одержать победу по старой системе. А после того, как ваша политическая партия победила по старой системе, у вас нет особого стимула ее менять, потому что вы у власти. Точно так же многие ученые и журналисты знают, что с представлением чисел есть проблемы. Многие из них это открыто признают. Придя же к власти, став профессорами или заняв высшие должности в журналистике, они оказываются внутри системы, и у них нет особого стимула ее менять. Но если читатели станут требовательнее, если они начнут посылать в газеты вопросы типа «Почему вы не указали абсолютный риск?» или «Разве это число не результат выборочного представления фактов?» стимулы появятся. Если вы будете следить за новостями, отмечать, когда они искажаются теми способами, которые мы тут описали, и вежливо на это указывать, вы поможете постепенно улучшить систему. По крайней мере, мы на это надеемся. Так что, если вы согласны, мы начинаем кампанию на howtoreadnumbers.com. И тогда все станут лучше разбираться в статистике. Ну, может быть. Издательство «Индивидуум» представляет Том Чиверс, Дэвид Чиверс Цифры врут Как не дать статистике обмануть себя? Читала Таня Фельгенгауэр Музыка «Blue Dot Sessions»